Зоя Ярославна не хотела подавать вида, чтобы Сережа ничего не заметил, но сердце ее ныло по-настоящему. Вот оно и случилось, первая разлука с сыном. Сын уже вырос, уезжает далеко. Вырос? Да он же еще мальчик, совсем мальчик. Вон какие у него детские руки, небольшие загорелые, и пальцы такие трогательно короткие. И глаза доверчивые, наивные. Нет, нельзя ничего говорить. А не то он обидится или рассердится. Они все в этом возрасте такие ранимые, всемнят себя взрослыми, умудренными жизненным опытом и уж во всяком случае наверняка больше понимающими, что к чему, чем их старые глупые родители. Что же? Вот так вот он и уедет. Да, уедет, и от него подолгу не будет писем, и это будет так страшно, непривычно. Вдруг и вправду с ним что случится? В конце концов, он же еще совсем небольшой. Она думала, спорила сама с собой, возражала, соглашалась, опять спорила, а он ничего не замечал. Да и мудрено было бы заметить, Ее лицо казалось внешне совершенно спокойным, даже невозмутимым. Она всегда отличалась завидным умением владеть собой. Какой-то человек сел рядом с Сережей, вынул отдуваясь платок из кармана. Зоя Ярославна бегло взглянула на него, он тоже скользнул по ней взглядом, и вдруг оба сразу узнали друг друга. Они могли бы жить бок о бок и не видеться годами, могли, находясь далеко друг от друга, увидеться нежданно-негаданно, как оно и случилось в этот жаркий летний день. Случайность, недоступная человеческому пониманию, столкнула их в ту минуту, когда их встреча лицом к лицу казалась неизбежной. Почему так случилось? — думала впоследствии Зоя Ярославна. — Почему нам суждено было встретиться впервые за шестнадцать лет здесь, в московском метро? Столько времени не видеться, ничего ровным счетом не знать друг о друге, и вдруг, нате вам, в метро в одном вагоне, и места-то оказались как нарочно рядом. — Зоя! — сказал он, — Голос его не изменился, был все тот же, немного хриплый, как бы простуженный. — А ты нисколько не постарела? — Вот еще не постарела, — насмешливо протянула Зоя Ярославна. Изрядно пообленяла, сама вижу. — Нисколько, — настаивал он. — Ты всегда был на диво, Галантин, — сказала она. — Выходит, ты еще помнишь меня? — Как видишь. Он наморщил лоб. «Сколько же лет мы не виделись? «Сейчас посчитаю. По-моему, лет двадцать, верно?» Зоя Ярославна совершенно точно знала, сколько лет им довелось не видеться, но спорить не стала. Двадцать так двадцать, пусть будет так. Кивнула головой, кажется, вроде этого. Перевела глаза на Сережу. — Боже мой, как они похожи! Только бы Сережа не заметил этого сходства, только бы не догадался. — А кто это с тобой? — Твой сын? — спросил Сережин отец. — Сын, угадал. — Взрослый парень какой, наверное, школу кончаешь. Теперь он уже обращался к Сереже, пристально вглядываясь в него. Неужели догадался? — Нет, я в девятом, перешел в десятый, — ответил Сережа. — На вид ты выглядишь старше, — сказал отец. Зоя Ярославна поняла, наверное, слова эти пришли Сереже по душе, еще бы, ведь все они в эти годы спят и видят, казаться, взрослее, солиднее. И голос у них похожий, — подумала она, — интонация, тембр, просто одно и то же. Да, недаром говорят, что гены — штука могучая и неистребимая. Конечно же, Сережин отец изменился. Синие, некогда яркие глаза потускнели, глубокие морщины пролегли на лбу, шея изрезана складками, и кожа на руках уже старчески сухая, тонкая. — Ты замужем? — спросил он, помедлив. — Нет, — ответила Зоя Ярославна. Он не стал больше ни о чем спрашивать. Снова обернулся к Сереже. — Кем бы ты хотел стать? Зоя Ярославна настороженно ждала. — Что-то скажет Сережа. Может быть, скажет, что хочет стать геологом, как отец. Да еще добавить, никогда не видел отца, но хотел бы с ним встретиться, или еще что-нибудь в этом роде. Однако Сережа словно бы и не расслышал этот вопрос. Он толком не разглядел знакомого своей матери. Мало ли, сколько людей, хорошо и едва знакомых, встречались им подчас. Одних пациентов у Зои перебывало за всю жизнь чуть ли не целые тысячи, а полтысячи наверняка.